Сами диктаторы не питали никаких иллюзий и не слишком беспокоились о том, что думают их подданные наедине с собой за фасадом единодушия. Да и можно ли серьезно воспринимать нацистскую идеологию, если Гитлер по его собственному признанию так и не удосужился прочесть труд Альфреда Розенберга «Миф XX века», официально объявленной теоретической базой национал-социализма? И едва ли многие русские искренне надеялись воплотить в жизнь невразумительные и устаревшие положения экономической теории Маркса Энгельса. В Мао-Дзэдуновском Китае внедрение единственного верного учения приняло самые мощные формы, лишив миллиард людей доступа к образованию и книгам, кроме сборников изречений самого диктатора. И все же едва лишь Муссолини, Гитлер и Маус сошли со сцены, их учения растворились без следа. Идеология оказалась не более чем еще одним спектаклем и столь же эфемерным. Высоколобые историки вроде Ханны Арендт и Джекоба Талмана пытаются проследить идейные истоки тоталитаризма. Однако сами тоталитарные диктаторы – вовсе не были учеными, ставящими перед собой задачу установления правоты тех или иных теорий, стремясь прежде и более всего к власти над людьми. Теории нужны были им для достижения своих целей, и критерием было то, что работает. И влияние большевизма на них не в том, что заключено в программах, из которых они заимствовали им подходящие, но в самом факте. Большевизму удалось установить абсолютную власть – используя ранее не применявшиеся методы. Эти методы были одинаково применимы как для национальной, так и для интернациональной революции. Третье. Партия и общество. Чтобы люди стали действительно податливым материалом в руках диктаторов, мало отобрать у них право участия в политике, необходимо лишить их еще и гражданских свобод, защиты со стороны закона, право на собрание и общество, имущественных гарантий. Когда диктаторский режим вторгается в эту область, он переступает грань, отделяющую авторитарный строй от тоталитарного. Когда в Соединенных Штатах это различие в 1980 году впервые обозначила Джин Кирк Патрик и подхватила Рейгановская администрация, многие отвергли его как риторику холодной войны. Хотя встречается но уже в начале 30-х годов. В 1932 году, накануне прихода к власти нацистов, немецкий политолог написал книгу под названием «Авторитарное или тоталитарное государство», в которой и провел четкое разграничение этих понятий. В 1957 году немецкий ученый-эмигрант Карл Левенштейн дал следующее определение двух политических систем. Термин «авторитарный» обозначает политическое устройство, при котором единственный обладатель власти, отдельный индивидуум или диктатор, собрание, комитет, хунта или партия монополизирует политическую власть. Однако термин «авторитарный» относится скорее к структуре правительства, чем к структуре общества. Как правило, Авторитарные режимы сводятся к политическому контролю над государством, не притязая на полное господство в социоэкономической жизни общества. В противоположность первому термин «тоталитарные» относится к социоэкономической динамике, образу жизни общества. Управленческие методы тоталитарного режима неизбежно авторитарны, Но такой режим не просто лишает адресата власти их законного права формирования воли государства. Оно старается подогнать частную жизнь, души, чувства и нравы граждан под формы господствующей идеологии. Официально объявленная идеология проникает в каждый укромный уголок, каждую черепную коробку членов общества, ее притязания тотальны. Уяснение различий между двумя типами антидемократических режимов необходимо для понимания политики XX века. Только безнадежно застряв в вязкой трясине марксистско-ленинской фразеологии можно не увидеть различий между нацистской Германией и, скажем, режимом салазар в Португалии или Пилсуцкого в Польше. В отличие от тоталитарных режимов, которые стремятся радикально изменить существующее общество и даже переделать самого человека, авторитарные режимы лишь защищают себя, и в этом смысле вполне консервативны. Они возникают, когда демократические институты, раздираемые непримиримыми политическими и социальными противоречиями, не могут успешно функционировать. Они служат инструментом, облегчающим проведение решительных политических действий. В управлении они опираются на традиционные институты и, не увлекаясь социальным строительством, пытаются сохранить статус-кво. Почти во всех известных случаях, когда авторитарные диктаторы умирали или свергались, их странам не составляло особого труда восстановить демократический строй. В качестве примера можно привести франкистскую Испанию, Салазаровскую Португалию, Грецию после свержения хунты, Кемаль-Ататюкскую, Турцию и Чили после Пиночета. Пользуясь этим критерием, только большевистскую Россию в рассвете сталинизма можно считать окончательно сформировавшимся тоталитарным государством. Ибо, хотя Италия и германии пытались подражать большевистским методам расчленения общества, даже в самые худшие времена – Нацистская Германия в годы войны им было далеко до того, что задумывал и осуществлял Сталин. Если большевистские лидеры полагались в основном на принуждение, то Муссолини, даже Гитлер, следуя советам Парет, читали принуждение с добровольным согласием. И до тех пор, пока их приказы беспрекословно исполнялись, они не собирались ничего менять в обществе и его институтах. В этом случае решающее значение имела историческая традиция. Большевики, которым приходилось действовать в обществе, привыкшем за столетия самодержавия, отождествлять правительство с высшей властью, не только могли, но и должны были подчинить себе общество и управлять им, применяя твердость большую, чем это было необходимо, дабы показать, кто есть власть. Ни фашисты, ни нацисты, не разрушали имеющиеся социальные структуры, и поэтому, потерпев поражение во Второй мировой войне, их страны сумели быстро восстановить нормальное существование. В Советском Союзе все попытки реформирования ленинско-сталинского режима, предпринимавшиеся в период с 1985 по 1991 годы, ни к чему не привели. Потому что всякий неправительственный институт, социальный или экономический, приходилось строить с нуля. В результате вместо реформы коммунизма или построения демократии произошло лавинообразное разрушение упорядоченной жизни. В России разрушение независимых неполитических структур облегчалось тем обстоятельством, что социальные институты, ещё весьма слабо развиты, тотчас рассыпались в вихре разразившейся в 1917 году анархии. В некоторых случаях, например, профсоюзы, университеты, православная церковь, большевики подменили существующее управление своими людьми, другие институты попросту распустили. К моменту смерти Ленина в России не осталось буквально ни одного института, не контролируемого непосредственно Компартии. За исключением крестьянской общины которой было отпущено немного времени, не сохранилось ничего, где бы отдельный гражданин мог найти защиту и заступничество перед режимом. В фашистской Италии и нацистской Германии общественные организации чувствовали себя свободнее, в частности профсоюзы, хотя и под контролем партии продолжали пользоваться некоторой независимостью и влиянием, о чем рабочие в СССР не могли даже мечтать, Сколь бы малозначительным это не представляло с гражданом, живущим в демократическом обществе. Утверждая свою власть над обществом в Италии, Муссолини действовал столь же осмотрительно, как и в отношении политических институтов. Его революция совершилась в две фазы. С 1922 по 1927 годы он выступал типичным авторитарным диктатором. Движение в направлении тоталитаризма началось в 1927 году с наступления на независимость самостоятельных неправительственных организаций. В тот год Дучи потребовал от них представить правительству свидетельство об официальном статусе и списке членов. Эти меры призваны были склонить их к сотрудничеству, ибо отныне членство в организации, выступающей против фашистской партии, было сопряжено с определенным риском. В тот же год были лишены своих традиционных прав итальянские профсоюзы и наложен запрет на забастовки. И все же профсоюзы пользовались некоторой властью, поскольку Муссолини использовал их как противовес частному сектору экономики. Согласно фашистскому законодательству, частные предприятия должны были предоставлять представителям профсоюзов равные права, принятие решений под общим руководством партии. Гитлер покрыл Германию сетью контролируемых нацистами организаций, охватывающих всевозможные по роду занятий группы населения, включая учителей, юристов, врачей и авиаторов. Профсоюзы, находившиеся под сильным влиянием социал-демократов, в мае 1933 года были распущены и заменены Рабочим фронтом, который по муссориньевскому примеру включал не только рабочих и служащих, но и работодателей. Под руководством нацистской партии и надлежало сгладить свои противоречия. Поскольку членство в рабочем фронте было принудительным, организация росла как на дрожжах, в конце концов охватив половину населения страны. Структурно рабочий фронт был ответвлением национал-социалистической партии. Постепенно, как и в сталинской России, немецким рабочим запретили оставлять по своему желанию место работы, и руководители не могли увольнять их без разрешения властей. Подражая большевикам, Гитлер в июне 1935 года ввел обязательную трудовую повинность. В результате такой политики, как и в советской России, партия взяла на себя полный контроль над всякой организованной жизнью в стране. «Организация общества», — хвалился Гитлер в 1938 году, — «есть вещь гигантская и единственная в своем роде». Едва ли сейчас найдется хоть один немец, который не связан лично и не действует в той или иной формации национал-социалистического общества. Оно входит в каждый дом, каждую мастерскую и каждую фабрику в каждый город и деревню. Как и в Ленинской России, фашистские и нацистские партии установили правительственную монополию в сфере информации. В России все независимые газеты и журналы были ликвидированы в августе 1918 года. С учреждением в 1922 году цензурного комитета и главлита партия получил полный контроль над печатным словом, а также над театром, кинематографом и всеми видами зрелищных мероприятий, включая цирк. Муссолини предпринял наступление на независимую прессу спустя год после прихода к власти, направляя своих боевиков громить редакции и типографии, не симпатизирующих ему изданий. После убийства Маттеотти с газет, помещавших «ложные» в кавычках сведения, взимался крупный штраф. Наконец, В 1925 году свободу печати официально отменили, и теперь правительство устанавливало обязательные для всех стандарты подачи новостей и редакционных комментариев. Однако издательства все еще оставались делом частным. И кроме того, дозволялось распространение зарубежных материалов. А церковь имела свою газету «Оссерваторе Романо», которая вовсе не придерживалась фашистской линии. В Германии свободу прессы удушили чрезвычайными законами через несколько дней после занятия Гитлером поста канцлера. В январе 1934 года была учреждена государственная должность руководителя печати, который следил за тем, чтобы пресса исполняла партийные директивы и имел полномочия увольнять непокорных издателей и журналистов. Нацистская концепция права совпадала с большевистской и фашистской. Закон – это не воплощение правосудия, а инструмент господства. Существование трансцендентных этических норм отрицалось. Мораль объявлялась феноменом субъективным и определяющимся политическими критериями. Ленин в ответ на возмущение анжелики Балабановой Ложным обвинением в предательстве социалистов Единственный грех, которых стоял в том, что они были с ним не согласны, заявил Все, что делается в интересах дела пролетариата, честно Расисты перевели эту псевдомораль на свой язык Согласно которому морально все то, что служит интересам арийской расы Гитлер определял правосудие как средство управления Совесть, говорил он, это выдумка евреев столь же постыдны, как обрезание. Представление о том, что морально все то, что полезно народу, возможно, подчеркнуто из протоколов сионских мудрецов, где утверждается «все, что приносит пользу еврейскому народу нравственно и свято». Сближение этических норм, одних основанных на классовом, а других на расовом подходе, привело и к сближению концепции закона и правосудия. Нацистские теоретики интерпретировали и то, и другое в утилитарном ключе. Закон – это то, что приносит пользу народу. Народ же отождествлялся с личностью фюрера, который в июле 1934 года объявил себя верховным судьей страны. Хотя Гитлер часто говорил о необходимости раз и навсегда упразднить всю судопроизводственную систему, он до поры до времени предпочитал подрывать ее изнутри для рассмотрения преступлений против народа как их принято было называть нацисты по примеру большевиков ввели два типа трибуналов особые суды подобие ленинских революционных трибуналов и народные суды по аналогии с одноименными учреждениями в советской россии в первых вместо привычного судопроизводства все решали приговоры про диктованные в период нацистского правления Если то или иное преступление квалифицировалось как политическое, необходимость в законном доказательстве его отпадала. Здоровое сознание народа стало основным мерилом при установлении виновности. Внешне существенная разница между коммунизмом с одной стороны и фашизмом и национал-социализмом с другой заключается в их отношении к частной собственности. Именно это обстоятельство – заставило многих историков классифицировать режимы Муссолини и Гитлера как буржуазные и капиталистические. Однако более пристальное изучение этой проблемы показывает, что эти режимы воспринимали частную собственность не как неотъемлемое право, а как условную привилегию. В Советской России к моменту смерти Ленина все капиталы и все производства были собственностью государства. С коллективизацией сельского хозяйства в конце 20-х, лишившей крестьянства права распоряжаться землей и плодами своего труда, частная собственность была упразднена окончательно. В 1938 году, согласно советским статистическим данным, государство владело 99,3% национального дохода. Муссолини пошел по пути, которым воспользовался Гитлер. Он счел, что в фашистском государстве частная собственность может иметь место, но без объявления ее естественным и тем самым неотъемлемым правом. Владение имуществом он считал правом, обусловленным интересами государства, которое может оспорить его и там, где речь идет о средствах производства, отменить путем национализации. Фашистские власти беспрерывно вмешивались в дела частных предприятий, не оправдывавших их ожиданий, из-за плохого ли руководства, из-за дурных ли производственных отношений или каким-либо иным причинам. Нередко им приходилось вступать в конфликт с промышленниками, не желавшими считаться с профсоюзами. Они вмешивались и в процесс производства и распределения, упорядочивая прибыли и смещая руководителей. Один современник заметил, что рассматривать фашизм, как победивший капитализм, неправомочно поскольку при нем частное предпринимательство оказывалось под не менее строгим контролем, чем трудящиеся. Нацисты тоже не видели смысла в запрещении частного предпринимательства, поскольку оно охотно шло на сотрудничество и готово было оказать помощь в перевооружении, в котором Гитлер видел основную задачу экономики. Терпимость по отношению к частному сектору определялась конкретной целесообразностью, а не твердым установлением. Как и фашисты, нацисты признавали принцип частной собственности, но отрицали его священный характер на том основании, что производственные силы, как и людские ресурсы, должны служить нуждам обществу. По словам нацистского теоретика, собственность не столько частное дело, сколько уступка государства при условии, что она будет использоваться правильно. Понятно, что собственность, которая перестала быть частным делом, уже более не частные собственности. Фюрер, как олицетворение национального духа, пользовался правом ограничить или экспроприировать собственность по своему усмотрению, если таковое ограничение или экспроприация согласуется с задачами общества. 14 июля 1933 года, в день, когда НСРПГ была объявлена единственной легальной партией, Закон позволял конфисковывать все враждебные партии государства и имущества. Четырехлетние нацистские планы, прямо позаимствованные из коммунистической практики пятилеток и преследовавшие те же цели, а именно ускоренное перевооружение, создавали широкие возможности для вмешательства государства в экономическую деятельность. Невзирая на целое поколение марксистской, и неомарксистской мифологии, вероятно, никогда в мирное время управление явно капиталистической экономикой не вело с такими не- и даже антикапиталистическими методами, как в Германии в период между 1933 и 1939 годами. Статус предпринимательства в Третьем Рейхе определялся в лучшем случае социальным договором между неравными партнерами, в котором подчинение было условием успешности. На право фермера распоряжаться своей землей накладывались строгие ограничения, предусматривающие сохранение ее за семьей. Постоянное вмешательство в дела предпринимателей доходило даже до ограничения объема прибыли, которые корпорации могли выплачивать в виде дивидендов. В 1939 году Раушнинг предостерегал благодушную Европу, что экспроприация нацистами имущества евреев была только первым шагом прелюдии тотального и необратимого разрушения экономической позиции немецких капиталистов и прежних правящих классов. Присвоение нацизму буржуазного характера традиционно опиралось на два аргумента, опровергаемых историческими фактами. Широко распространено было мнение, что на своем пути к власти Гитлер пользовался финансовой поддержкой промышленных и банковских кругов. Однако документы говорят о том, что большой бизнес пожертвовал Гитлеру весьма незначительные суммы. Гораздо меньше того, что было передано соперничающим консервативным партиям из страха перед его социалистическими лозунгами. Лишь с большой натяжкой можно приписать большому бизнесу решающую даже важную роль в падении Веймарской республики. Если роль большого бизнеса в распаде республики преувеличена, то тем более это справедливо в отношении восхождения Гитлера. Начальный рост НСРПГ протекал без какой бы то ни было существенной поддержки со стороны кругов крупных предпринимателей. Во-вторых. Невозможно утверждать, чтобы когда-либо при нацистском режиме большой бизнес мог оказать сопротивление нацистской политике, не говоря уж о том, чтобы диктовать свою волю. Немецкий историк-марксист следующим образом описывает место капиталистов при Гитлере. В самоощущении фашизма фашистская система правления характеризуется приматом политики. Пока примат политики сохраняется, фашистам все равно, какой группе более всего выгоден их режим. Поскольку экономический уклад фашистском восприятии мира имел второстепенное значение, они приняли существующий капиталистический порядок. Национал-социалистское движение, по словам другого ученого, было с самого начала правлением новой революционной элиты, которая терпела промышленников и аристократов лишь постольку, поскольку они удовольствовались статусом, который не давал им реального влияния в определении политики. Тем более не было у них смысла быть недовольными крупными государственными заказами и прибылями, ими обеспечиваемыми. В этой связи полезно вспомнить, что Ленин не стеснялся брать деньги у русских миллионеров и даже у правительства имперской Германии. Придя к власти, Он стремился наладить контакты с русским большим бизнесом, ведя переговоры с крупными картелями о взаимовыгодном сотрудничестве с новым режимом. Из этого ничего не вышло, из-за сопротивления левых, которым не терпелось приступить к строительству коммунизма. Однако намерение такое было. И если бы к 1921 году, когда Ленин перешел к НЭПу, в России сохранилось хоть что-нибудь из крупной капиталистической индустрии и торговли, Можно не сомневаться, он поладил бы с ними. Если мы обратимся к различиям между коммунистическим, фашистским и национал-социалистическим режимами, то увидим, что в главном все они относятся насчет неодинаковых социальных, экономических и культурных условий, в которых этим режимом выпало осуществляться. Иными словами, Они явились результатом тактического приспособления одной и той же философии правления к местным условиям, а не плодами различных философий. Самое существенное различие между коммунизмом с одной стороны и фашизмом и национал-социализмом с другой заключается в их отношении к национализму. Коммунизм – движение интернациональное – тогда к фашизм, по словам Муссолини, не предназначен для экспорта. В речи в Палате депутатов в 1921 году Дуччи обратился к коммунистам со следующими словами. «Между нами и коммунистами нет политического родства, но есть и интеллектуальное. Как и вы, мы считаем необходимым централизованное и единое государство, требующее железной дисциплины ото всех, с той лишь разницей, что вы приходите к этому выводу через концепцию классов, а мы через концепцию нации. Будущий министр пропаганды Гитлера Йозеф Геббельс тоже считал, что коммунизм от нацизма отделяет только интернационализм первым. Насколько фундаментальны эти отличия? При более пристальном изучении становится понятно, что они объясняются главным образом особыми социальными и этническими условиями трех упомянутых стран. В Германии в 1933 году 29% взрослого населения работало в сельском хозяйстве, 41% в промышленности или местном производстве и 30% в сфере обслуживания. Здесь, как и в Италии, распределение между городским и сельским населением, между наемными рабочими, мелкими частными предпринимателями и крупными работодателями Между имущими и неимущими было гораздо сбалансированнее, чем в России, которые в этом отношении более напоминало Азию, чем Европу. Учитывая сложность социальной структуры и значение, какое имели группы, не принадлежащие ни к пролетариату, ни к буржуазии, было совершенно нереально надеяться столкнуть между собой классы в Западной Европе. Здесь рвущемуся к власти диктатору нельзя было отождествлять себя с тем или иным классом, не ослабив при этом своей политической позиции. О справедливости этого утверждения свидетельствуют неоднократные неудачные попытки коммунистов разжечь социальную революцию на Западе. Во всяком случае в Венгрии, Германии, Италии, той части интеллигенции рабочего класса, которым удалось поднять на мятеж, успешно противостояли коалиционные силы иных социальных групп.